Глава пятая. Мальчик и маленькая девочка бежали, смеясь, рука об руку по широкому полю, поросшему дикими цветами и мягко качавшейся сочной травой. В ярком солнечном свете их белокурые волосы казались золотистыми. Мальчик выпустил руку девочки и упал на колени, чтобы сорвать полевой цветок. Девочка, хихикнув, побежала дальше. Ее щеки с рыжими веснушками раскраснелись от восторга. Наморщив нос, она шаловливо оглянулась и посмотрела на мальчика. Тот протянул ей цветок. Внезапно девочка удалилась от него на несколько десятков метров. Рядом с ней чернел проход, ведущий в лабиринт с высокими стенами. — Рут! — позвал ее мальчик. «Вернись — Вернись! Маленькая девочка сложила ладони ковшиком, поднесла их ко рту и прокричала «Иди и найди меня!» Она усмехнулась и исчезла в проходе. Мальчик побежал за ней, но что-то было не так. Дистанция между ним и лабиринтом все время увеличивалась. Он в отчаянии закричал: Рут, не уходи, не оставляй меня! Мальчик бежал, но под его ногами была уже не трава, а рыхлый, мягкий песок, куда он проваливался все глубже и глубже. Какой-то высокий человек, в неспадавшей белой мантии, преградил ему путь. Мальчик был ему по пояс ростом, он чувствовал себя бессильным и ужасно маленьким. Обежав вокруг человека, мальчик метнулся к воротам лабиринта. Рут уже успела далеко отойти. Она больше не смеялась и заплакала от страха, когда неведомая сила потащила ее за угол. Девочка и мальчик посмотрели друг на друга в последний раз, и рут исчезла. Вокруг мальчика появились другие высокие чернобородые люди в белых одеяниях. Они окружили его плотным кольцом и, возвышаясь над ним, преградили ему все пути. Они говорили на языке, которого мальчик не понимал. Их лица, кирпичного цвета, с белыми округлыми глазами, приближались к нему, усмехаясь щербатыми ртами. Их сильные руки вцепились в его плечи и одежду. Они удерживали его на месте, а он кричал, вырывался и выл. Но их становилось все больше. Они прижали его к земле, и он не мог пошевелить даже пальцем. Бен крепче сжал бокал в руке, и глоток виски обжег его язык. Вдали, за чередой темно-серых волн, Разбивавшихся оскалы бухты, пологая дуга горизонта начинала светлеть и медленно окрашиваться в розоватые тона рассвета. Скрип, приоткрывшейся двери, заставил его отвернуться от окна. Доброе утро, Винни, сказал он, виновато улыбаясь. Зачем ты поднялась в такую рань? Экономка с тревогой посмотрела на Бена, обвела взглядом бокал в его руке и пустую бутылку на столе. Мне показалось, что я слышала твой крик. Все нормально, Бен? Приснился плохой сон. «Снова кошмары?» — с пониманием спросила она. Бен кивнул. Винни вздохнула и приподняла старую потертую фотографию, которую он оставил на столе рядом с бутылкой виски. «Какая же она красивая!» — прошептала пожилая дама, покачав головой и печально поджав губы. «Я ужасно тоскую по ней, Винни, хотя прошло столько лет. Ты думаешь, я этого не знаю?» — отозвалась она. «Я тоже тоскую по каждому из них». Она бережно положила снимок на стол... Бен снова поднял бокал и быстро осушил его. Винни нахмурилась. — Ты знаешь, пьянство... Не читай мне лекции, Винни. — Я никогда не говорил этого прежде, — твердо ответила она. — Но тебе становится все хуже. — Что случилось, Бен? После поездки к тому человеку ты изменился. место себе не находишь, ничего не ешь. Последние трое суток почти не спал. Я беспокоюсь. Посмотри на себя, бледный, как смерть. А эту бутылку, насколько я знаю, ты открыл вчера вечером. Он улыбнулся, наклонился над столом и поцеловал ее в лоб. — Извини, что огрызаюсь. Я не хотел обидеть тебя, Винни. Я знаю, как со мной трудно. — Что он хотел от тебя? — Ферфакс. Молодой человек повернулся к окну и снова посмотрел на море. Золотые лучи восходящего солнца уже касались нижней стороны паривших облаков. — Он хотел, чтобы я спас Рут. — ответил Бен и пожалел о том, что его бокал уже пуст. Дождавшись девяти часов, он поднял телефонную трубку. «Вы решили принять мое предложение?» — спросил Ферфакс. «Если вы не нашли кого-то другого?» «Пока не нашел. Тогда я возьмусь за это дело».